Он шел вперед еще решительнее, чем прежде, хотя теперь у него прибавилась ноша, а силу бавилась. Он был почти совсем раздет. Еле прикрывавшие его лохмотья, обледенев на морозе подобно стеклу, резали тело и обдирали кожу. Он замерз, зато девочка согревалась. То, что терял он, не пропадало даром,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 В разошедшиеся складки не забился снег и, растаев, не потек струйками по ее тельцу. Поверхность равнины была волнистая. В низинах намело такие сугробы, что мальчик утопал в них чуть не по грудь и с трудом прокладывал себе дорогу, расталкивая снег коленями. Выбравшись из низины, он попал на плоскогорье со всех сторон открытая ветрам, где снег лежал тонким слоем. Здесь была гололедица. Теплое дыхание девочки, касаясь его щеки, согревало его на мгновение, но увлажненные на виске волосы тотчас же превращались в сосульку. Он сознавал, насколько усложнилась его задача. Ему уже нельзя было упасть.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 Теперь всякое падение было равносильно смерти. Неверный шаг разверзнул бы перед ним могилу. Ему нельзя было поскользнуться. У него не хватило бы сил даже встать на колени. А между тем поскользнуться можно было на каждом шагу. Пространство вокруг него покрылось ледяной корой. Девочка мешала ему идти.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 открывшиеся глаза матери, да око Божие. Он шатался, оступался, но оставался на ногах и все время заботился о малютке, закутывал ее поплотнее, покрывал головку, опять оступался, но продолжал идти, скользил и снова выпрямлялся. У ветра хватало низости еще подталкивать его. Мальчик, вероятно, много плутал. Судя по всему, он находился на тех равнинах, где позднее выросла Бинкливская ферма, на пути между нынешними Спринг-Гарденсом и Персенеттсхаузом. В настоящее время там фермы и коттеджи, тогда же была пустошь. Нередко меньше, чем За столетие голая степь превращается в город. Вдруг слепивший ему глаза ледяной ветер затих, и он заметил невдалеке от себя занесенные снегом крыши и трубы. Целый город, выступавший белым пятном на черном фоне неба, так сказать, силуэт наизнанку, Нечто вроде того, что теперь называют негативом. Кровли, жилище, ночлег. Значит, он куда-то добрался. Он почувствовал неизъяснимый прилив бодрости, какой пробуждает в человеке надежда. Вахтенный, на с курса судни, кричащий своим спутником земля, переживает подобное волнение. Ребенок ускорил шаги. Он, наконец, нашел людей. Он увидит живые лица, куда девался страх. Он чувствовал себя в безопасности, и от одного этого сознания кровь быстрее потекла по его жилам. С тем, что ему пришлось пережить, покончено навсегда. Не будет больше ни ночи, ни зимы, ни вьюги.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 дым которых он видел издалека. Теперь ни одна из них не дымилась. Он быстро дошел до первых домов. Он вступил в предместье, тянувшееся по обе стороны незагороженной улицы. В то время уже отмирал обычай перегораживать улицы на ночь. Улица начиналась двумя домами. Однако там не было видно ни одной горящей свечи, ни одной лампы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 Мальчик решил идти дальше прямо перед собой, по узкому проходу настолько мрачному, что его скорее можно было принять за ущелье между скалами, чем за городскую улицу.